Не ответив на вопрос, Исмаил взял ее за руку. — Идем, показывай сына. Почти каждый день в сумерках с дальних лугов, густо поросших чайником и кураем, Сейде таскает вязанки хвороста. Долго бредет она по неприметным овечьим тропам, с увала на увал, и когда Аил уже близко, Присаживается на бугре отдохнуть в последний раз. Ослабив петлю веревки, переброшенную через грудь, она вздыхает с облегчением и прислоняется спиной к вязанке. Хорошо сидеть так, на минуту забыв обо всем, и спокойно смотреть в небо. Внизу воили, тарахтят брички, слышны голоса верховых, разъезжающих по улице. Ветер доносит знакомый запах кизячного дыма, прелые соломы и пережаренной кукурузы. Но сегодня Сейде не удалось отдохнуть. Издалека донеслось эхо паровозного гудка. Сейде встрепенулась, натянула веревку, с раскачкой стронулась с земли вязанку и, взвалив ее на себя, быстро пошла, сгибаясь под тяжестью. Гудок паровоза Напомнил ей о побеге Исмаила. Беспокойно заныло сердце. Сейды шла по улице, опасаясь, как бы не встретился кто-нибудь, не остановил бы ее. Скорее бы кончались лунные ночи, думала она. Тогда бы ей не приходилось каждый день ходить за хворостом, готовить Исмаилу еду и потом носить ее к нему в убежище. «Не дай бог!» А вдруг заподозрит, женщину уже не раз приставали, чтобы она показала им курайное место. Но брать их с собой нельзя, там Исмаил. Днем он отлеживается в пещере, а в темные ночи пробирается домой. Когда он приходит, они завешивают окна, запирают двери. На всякий случай под Конулом Сайде вырыла яму и прикрыла ее циновкой из Чия и кошмой. Конул — пространство под нарами, на которые складывают тюки, одеяла и кошмы. Так и живут. Старуха-мать никак не может привыкнуть к такой жизни. Туговатая на ухо, она напряженно прислушивается к каждому шороху, поминутно вздрагивает с жалостью и страхом поглядывает на Исмаила слезящимися красновекими глазами. Кажется, она думает, украдкой вздыхая, «Эх, сынок ты мой, бедный сынок!» Исмаил начинает иногда расспрашивать, как идут дела воили но это ни к чему. Ему не по себе. Чаще всего он сидит молча, угрюмый, устало опустив плечи и с нетерпением поглядывает на кипящий казан. Надо побыстрее накормить его, чтобы он до рассвета успел вернуться в свою пещеру. Сейде суетливо возится у очага и думает свои думы. Ей жалко Исмаила, и она боится потерять его, боится остаться одна с больной старухой и сыном на руках. Исмаил очень изменился. В пещере он не видит солнца, не дышит ветром, лицо его приняло землистый оттенок, на отекших щеках торчит взъерошенная борода, иной раз он смотрит жалостно, беспомощно, как загнанная лошадь, а иной раз глаза его твердеют, черные точки зрачков поблескивают в щелях век со скрытой жестокостью и яростью. Бледнеет прикушенная губа, глянешь на него, жуть берет. В такие минуты Исмаил даже забывает о сыне, которого держит на руках. Таким ли был Исмаил в прошлые лето? Черный от загара, жилистый, как журавль. Он работал, не покладая рук, не зная устали. Тогда они строили дом. Тогда все было ясно и просто в их жизни. Ничто не смущало и не тревожило их. Надо было только жить и трудиться. Вот построимся, обнесу усадьбу дувалом от чужого глаза, частенько говорил Исмаил, по-хозяйски оглядывая двор. А теперь он дезертир.